Глава тринадцатая. Пробираемся по самым темным переулкам, жмемся к стенам, через ворота выезжаем, накрывшись брезентом в торговой повозке. Тюрок договорился на этот счет с каким-то мужичком. Потом бегом через редколесье, затем сквозь участок леса, намного дальше, чем пролегал каждодневный маршрут нашего марафона в полной экипировке. По пути начинают попадаться крупные валуны – Вообще местность становится скалистой, иногда приходится взбираться на крутой каменный уступ. Блин, какая-то повторная тренировка, а не развлечение. И так сегодня вымотались. Но никто не жалуется. Вон даже тощий эльф бежит в тяжелых доспехах. Пыхтит, конечно, как паровоз, но не ноет. Места тут не глухие, имеются многочисленные тропы, а тюрок знает, куда нас ведет, потому в скором времени мы выбегаем к нужному месту. Здесь редколесье переходит в поле с торчащими из травы камнями Несколько обветшалых каменных и деревянных построек в центре За ними метрах в двухстах проходит длинная каменная гряда почти с человеческий рост Где-то выше, где-то ниже, похоже, искусственная Подбираемся со стороны, где растет достаточно деревьев, чтобы скрыть нас «Чем ближе к гряде, тем больше подтверждаются мои догадки в ее искусственности. Это старая кладка, причем разрушенная, видны следы ремонта. Чем-то эта стена напоминает нижнюю часть стены крепости. Эта защитная преграда одним концом упирается в высокое, крутое каменное образование, что дальше переходит в скальный гребень. Мы как раз находимся ближе к нему» на небольшой возвышенности. Отсюда и открывается хороший обзор на всю площадку будущих боевых действий. Второй же край длинной стены упирается в большое нагромождение камней, которое расположено довольно далеко от нас, и оно никуда не переходит, а складывается впечатление, что просто обрывается. Как и обрывается само поле. Конкретно так обрывается, а дальше пропасть и пустота. Что там внизу, отсюда не посмотреть, слишком далеко от того места. Но в той стороне, сквозь сиреневый туман, просматриваются звезды. «Там край нашего осколка», — поясняет Тюрок, завидев мой удивленный взгляд. «Об этом я уже и сам успел догадаться. Просто вид всего этого дикий для меня». «Скалы, что сбоку от нас, продолжается пояснение, там, подальше, тоже обрываются». Как я понял по разговорам ребят, в этом месте у границы зоны зоной влияния изнанки осколок имеет самое узкое место. Представить-то, конечно, я это визуально могу, но все равно в голове не очень хорошо укладывается. Ладно, не время зависать, лучше смотреть во все оба. Вдоль длинной стены выстроились вооруженные люди. Много. Не думал, что в крепости такой гарнизон. Или тут имеются и приглашенные из других поселений. В основном все вооружены жердинами, на концах которых закреплено что-то вроде широкого меча. Формы наконечников у многих отличаются, но суть одна. Это что-то типа рубящего копья. И техника, которой обучают нас, заточена на использование именно такого оружия. А раз его тут массово используют, то оно, скорее всего, и самое эффективное против местных монстров. Другие виды оружия у стрелков тоже имеются, но их не так много. Еще в достаточном количестве стрелков и с луками, и с арбалетами. На глаза попадаются и дротики в виде короткого копья с широким наконечником. Замечаю несколько больших стационарных стрелометов. Они расположены на утолщеньях стены, что немного возвышаются над остальной кладкой. Механизмы равномерно распределены вдоль защитного периметра. Голоса среди стражей начинают стихать. Их головы повернуты навстречу темному лесу, что начинается за полем. Деревья икра, и край поля устланы густым туманом, странным каким-то серым. Наша же компания следит за происходящим с небольшого холма, поросшего несколькими крупными кустами и парочкой невысоких деревьев. Здесь, в центре одного большого куста, можно удобно расположиться, как в чаше, укрываясь от посторонних взглядов, и спокойно наблюдать за обстановкой через раздвинутые ветви. С нашей позиции видны и другие нелегальные зрители, не мы одни такие любопытные». Стайки новобранцев разной численности распределились в тылу стражей, пытаясь не попадаться им на глаза. Некоторым мне удалось. И я наблюдаю, как тройку ребят разносит чуть ли не с пеной у рта один из инструкторов. Еще одна группа новобранцев пыталась пробраться в наши кусты, но мы их своим грозным шиканьем прогнали. Они сначала не очень-то хотели уходить, пока не увидели мою и рурка рожи, а также мое обещание выбить зубы. Поверили, развернулись и ушли искать другое удобное место. Видно, после всех представлений, что мне удалось выкинуть в первый день пребывания на этом осколке, я стал известной личностью среди таких же новичков и, к моим словам, прислушиваются. Авторитет, однако. А еще одну группу попавшихся новобранцев начинают разносить, когда из тумана доносится жуткий вой. «Началось!» — напряженно проговаривает Рурк. Заметно, как все стражи подобрались, напряглись, стрелы и копья нацелены в сторону леса. Вой повторяется. И еще, и еще, с разных сторон леса, а из тумана под бледный свет осколков неспешно выходит существо. Крупная, исхудалая и лысая копия волка, только стоящего не на четырех лапах, а шести тонких, словно костяных ходулях, похожих на конечности паука. На коже жуткой твари виднеются и блестящие наросты. Точнее, их рассмотреть с нашей позиции не получается. Это рвач, — возбужденно шепчет тюрок. Своими зубами оставляет глубокие царапины на металле. Рвач останавливается у самой границы тумана. Водит мордой из стороны в сторону, будто принюхиваясь. Затем резко вытягивает голову в небо. До нас доносится новый вой, пробирающий до костей. Рвач с места устремляется в сторону стражей. Тут словно плотину прорывает, раздается многоголосый вой и виск, а из тумана вырывается толпа разнообразных монстров. Копехвост, живоглот, каракатица, меченок, начинает шепотом завороженно перечислять тюрок. А я же вижу только живую, уродливую массу, что волной надвигается на довольно узкий, как мне теперь кажется, строй защитников периметра. В твари летят стрелы и арбалетные болты, раздается дополнительный виск и хрип. Следом отправляются дротики и металлические копья, факелы и бутылки с зажигательной смесью. Тут и там вспыхивают сферы пламени, обливая тварей жидким огнем. Первые монстры врезаются в стену, на их тела опускаются рубящие копья. Гвалт поднимается такой, что хочется прикрыть уши. Раздаются гневные команды командиров и первые выкрики раненых или уже убитых. «Может, пойдем отсюда?» «Осторожно», — предлагает Юрок. «Он уже не смотрит на сражение. Мне и самому хочется свалить подальше». «Но я беру себя в руки и пытаюсь успокоиться. Это же прогнозируемый прорыв. К нему готовились заранее, и командование в крепости знает, что делает, а возможность новобранцам э, пробраться и посмотреть это представление так вообще является чуть ли не местной традицией. Я должен видеть, как сражаются с тварями, как их убивают и как убивают они». Эльфу никто не отвечает, никто из нас не может отвлечься от ужаса, происходящего у стены. Хорошо, что здесь имеется какая-никакая стена, она сдерживает напор монстров, с нее их легче рубить, и повезло защитникам, что летающих тварей нет. И тут, как нарочно из тумана, вылетают непонятные темные существа размером с крупную собаку. Полупрозрачными крыльями за спиной работают так же быстро, как стрекозы, но летят твари не постоянно, а как бы совершают длинные прыжки-перелеты. Тем больше напоминают кузнечиков, правда, эти выглядят по-иному. «Стрелки! Огонь по визгунам!» — раздается чья-то команда. Раненый монстр завизжал так, что ударило по нервам, словно скребут пенопластом по шершавой железке. Вот почему их визгунами назвали. «Прорыв с правого края!» — кричит кто-то из защитников. «И у нас!» — слышится с другой стороны. Отряд воинов, что стоял в отдалении стены и в бою ранее не участвовал, разделяется на два и бежит закрывать бреши, в одной из которых прямо на стене лютует крупная тварь с множеством мягких щупалец, утыканных стрелами. Да и сама она уже как ежик, но все еще жива. На моих глазах один из стражей выкидывает обе руки вперед, словно что-то толкает, а пара щупалец твари покрывается инеем и перестает двигаться. «Несколько визгунов уже за стеной!» — предупреждает кто-то. «Направить отряды охотников на их поимку!» Следом раздается команда. Из-за мельтешенья людей и монстров, вспышек огня в темноте, криков и визгов сложно разобраться во всем происходящем. Какой-то хаос вокруг. «Кажется, становится слишком жарко», — протягивает Тюрок. «Как бы не стало пахнуть жареным», — дополняет Джек. «Говорю же, уходить надо», — настаивает Юрок. «Поздно». Не своим, словно мертвым голосом, произносит рурк и указывает вверх. Дружно, замираньем сердце задираем головы. В худшее верить не хочется, от слова совсем, но... Темная, мохнатая тварь, что свесилась вниз головой с одной из веток на дереве, напоминает макаку. Только у этой, в отличие от обезьяны, широкая пасть зубами, как у акулы, а ноздри, как у летучей мыши. Слишком длинные когти на лапах, имеются странные стрикозинные крылья, маленькие красные глазки твари буравят нас. В темноте, подсвеченная бледным светом осколков, тварь выглядит очень жутко. Неожиданно она издает противный тонкий на грани ультразвука виск и бросается на нас. Несмотря на то, что хочется прикрыть уши, я успеваю выставить Джардину. Такой ход совершаю не я один. Но на ногах от толчка не удерживаемся. Визгун, несмотря на преграду переплетенных толстых палок, чуть не дотягивается когтями до наших лиц. <постолький бит> Раздается сбоку. Люлик, устоявший на ногах, широким взмахом своего тренировочного оружия пытается шлепнуть визгуна. Но тот резко подпрыгивает, цепляя за толстый сук, а жердина здоровяка с треском ломается о ствол дерева. Ее солидный кусок отлетает куда-то в сторону. В этот момент мы пытаемся выбраться из кустов, а тварь уже прыгает на нас снова. Успеваем откатиться, и монстр никого не задевает. Бежим! В панике кричит Юрок. И визгун реагирует именно на него. Тварь прыгает, помогая себе стрекозиными крыльями вцепляется всеми когтями сразу в кожаный панцирь-эльфа и отлетает с ним в сторону шагов на пятнадцать. Приземлившись, широко раскрывает пасть, собираясь отхватить от парня изрядный кусок. «Получай!» — кричит тюрок. Брошенный им камень попадает в визгуну в голову, и тут на миг теряет ориентацию, а юрок с не менее противным визгом изворачивается и скидывает себя тварь. — Мы же бежим к нему, монстр, поднимаясь, снова визжит. — Я уже рядом, сейчас ты у меня получишь. Мощно, с разбегу, замахиваюсь жердиной по твари, но та вовремя отпрыгивает чуть в сторону и тут же бросается прямо на меня, сверкая в темноте своими страшными красными глазами. Ее когти уже почти достают до моего лица, когда я специально падаю на спину, пытаясь уйти от угрозы. Монстр пролетает выше, при этом задней лапой умудряется зацепить деревянную пластину на плече и с треском вырывает из кожного крепления, а меня отрывка разворачивает на бок. Из положения лежа все же достаю тварь концом дубины, но слабый тычок не приносит особой пользы, просто откидывает тварь на пару шагов. Она начинает вижать еще яростней, уворачивается от взмаха Рурка и стремительной тенью прыгает на Жека, отрывая ему деревянную пластину на груди и заваливая его на землю. Подоспевший тюрок попадает в визгуну прямо в челюсть, но тот зажимает древко зубами, не отпуская, а затем и вовсе силой своих челюстей с треском ломает его. Но в монстра прилетает откуда-то сразу две стрелы. Визгун, несмотря на двойное ранение, взлетает на соседнее дерево, затем перелетает на следующее, собираясь обойти на стыло. «Живучая тварь! Придурки!» — раздается знакомый женский голос. «Вам же сказали сидеть в казарме и не высовываться! Самоубийцы-тупорылы!» тупорылые! — окрикивает девушку кто-то. «Сюда еще два визгуна летят!»